ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Данте замечает, что Беатричи напряженно смотрит в южную сторону неба. Он молчит, ожидая разъяснения, и получает это разъяснение от Беатричи, указывающей ему на появление Иисуса Христа, окруженного сонмом праведников. Данте поражен видением и просит поддержки у своей спутницы — Она объясняет ему видение и вместе с тем приглашает поэта взглянуть на ее собственное лицо и насладиться улыбкой. Блеск и красота этой улыбки столь сильны, что ее не в состоянии описать Данте даже в том случае, если бы ему помогли поэты всего мира. Беатрича, однако, замечая его восторг, предлагает ему не смотреть лишь на нее, а наблюдать торжественное шествие Иисуса Христа. Данте видит ярких светочей, озаренных сиянием Спасителя, и ищет между ними Пресвятую Богородицу или Розу. Наконец он видит Пресвятую Деву, над которой в виде венца вращается Архангел Гавриил, прославляющий Богородицу. К этому восхвалению присоединяются и прочие праведники. Данте же, обладая слабым для этой небесной сферы зрением, не может видеть ни великого двигателя, ни того, как Богоматерь поднимается по лестнице к Иисусу Христу. За ней следуют праведники, поющие гимн Пресвятой Деве. Среди этих праведников, ведущих к спасению весь мир, находится и святой апостол Петр. «Так птица по ночам среди ветвей любимых, поблизости гнезда своих птенцов родимых», Стремится увидать головок милых ряд И с нетерпением вдаль устремляет взгляд, Чтоб солнце меж листвой, увидев изумрудной, Лететь за пищей для птенчиков своих И радость, находя в своей задаче трудной, Лучей денницы ждет прозрачно золотых, Так спутница моя внимательно глядела по направлению небесного предела, где замедляется порою солнца ход. И, видя это, я безмолвствовал, как тот, кто ждет и чьей душой надежда овладела. И я недолго ждал. Сильнее небо дело и тут промолвили жены святой уста. «Смотри, вот легион, ликующий Христа», Благословенный плод любви, святой и веры, Который ты сорвешь, пройдя все эти сферы. Черты лица ее горели, как в огне, Глаза сияли так, что передать вполне о том не в силах я. Как в полнолунье Фебе Нам улыбается меж нимф бессмертных в небе, Так солнце я узрел, горевшее светло. Оно лучом своим блаженных сон зажгло, Как солнце наше, звезд небесных мириады. Так был я ослеплен сиянием божества, Что на него поднять я не решался взгляды. И вырвались из уст воззвания слова «О, Беатриче, вождь, нежнейший и любимый!» Она ответила «То, чем с неизъяснимой ты силой угнетен», Есть добродетель та, все победившая, В которой полнота премудрости и сил, Открывшая дорогу к спасению от земли, Она приводит к Богу. Подобно молнии, Когда она прорвет собою туч гряду, Блеснув на небосводе И падает с высот на перекор природе, Мой ум среди чудес расширил свой полет. Что было далее, я вспомнить не сумею. Открой глаза свои. Все то, что до сих пор ты видел дивного, Твой обновило взор, И ныне насладись улыбкою моею. На человека я в то время походил, Что вызвать силится забытое видение, Когда желанное услышал предложение. Я в памяти его навеки сохранил. И если б все, Кого мне вскормила, И рой сестер ее нежнейшим молоком, Пришли на помощь мне с их дивным языком, Святой улыбки той, что блеском озарила, Божественным черты небесные ее, И в слабой степени воспеть не мог бы я. Поэтому, Должна при описании рая поэма сделать здесь решительный прыжок, Как тот, кто обойти препятствия не мог, Когда в пути оно явилось, возникая. Для смертных плеч моих тяжел предмет такой, И понимающий судить меня не станет За то, что я пишу дрожащую рукой. Нет... Не для кормчего, чей зоркий взор Туманит усталость по ночам, И кто жалеет сил, Не для ладьи его Тот путь назначен был, Которым я плыву с моей ладьей смело. Зачем глаза твои Прикованы всецело к моим чертам, И ты не направляешь взгляд На расцветающий в лучах христовых сад? Там роза рассвела, в которой воплотился божественный глагол. Там лилий белых ряд благоуханье льет, дабы с пути не сбился руководимый им чудесно человек. Так молвила она. Вторично слабость век, стараясь победить, послушал я совета. И так же, как глазам, отвыкнувшим от света, когда сквозь дымку туч проглянет солнце вдруг, является порой покрыт цветами луг, так сон мы светочей увидел я сиявших в лучах, которые струились с высоты, источника лучей их ярко озарявших меж тем не видел я. О, добродетель, ты в величии своем так вознеслась высоко, дабы не ослепить мое земное око. Меж этих радостно светящихся огней Искал я в пламени сияющем сияющим ясней Цветок божественный, которому с зарею Дня восходящего и позднюю порою Привык с молитвою взывать я. И когда на небе и земле царящая звезда Предстала мне в красе своей неизреченной Увидел я вверху, над этойю священной звездою, огонек. Вращаясь без конца, он осенил ее подобием венца. Земные песни все, как нежные и певучи, нам не казались бы, Своею красотой сердца, пленяя в нас, звучат, как громы стучи. в сравнении с лирою, благословенной той, которая среди лазурного эфира венчала чистоту прекрасного Софира. «Я ангелов любовь, и я вокруг святой вращаюсь радости и злона исходящей, где заключается всех упований цель. Вращаться буду здесь я так же, как досель, ты к сыну твоему войдешь в чертог блестящий и сделаешь его счастливым потому, что ты взойдешь в него, небесная царица, так пел сверкающий венец, и вереница блаженных светочей как бы в ответ ему пропела сладостного звания Мария. Тот королевский плащ, Дыханием божества воспламеняемый, Тот плащ, чья синева, Собой окутала все сферы мировые, Он расстилался так далеко в вышине, Что не пришлось его покуда видеть мне. И слабость зрения возможности лишила Меня следить за тем, как к сыну восходила Из света соткана венчанная звезда. Как малое дитя ласкается, Когда насытилось оно И тянется руками с любовью к матери, Своими огоньками Так эти светочи стремились вслед за ней, К владычице любовь высокую питая. Затем запели все они еще нежней, Владычица небес, царица пресвятая, И песнях в памяти останется моей. О, как сокровища, Которые хранимы в ковчегах Божиих, Вовек неистощимы, На землю падая, Как доброе зерно. Здесь наслаждаемся свободным и дарами, Которые унесть нам было со слезами Из вавилонского плененья суждено, Где мы лишь золото оставили одно. В сообществе святых Ведущих мир к спасению, здесь наслаждается победою под сенью Христа, который был Марию рожден, и тот, кому был ключ от рая поручен.